При выходе из здания у меня шевельнулось было мыслишко заглянуть к Дервину и спросить телефончик Бена Кука или отколоть какую-нибудь другую шутку, но мне было не до веселья. Когда я вернулся в грин близился полдень, и я совершенно уверился, что жизнь так и останется безотрадным бегом по кругу, пока я не получу удовольствие от встречи с доктором Брэдфордом. Два мальчика оказались на месте. Старший над носильщиками отловил их для меня, и мы заключили сделку. Я покупаю бутерброды, по два на каждого, бананы, мороженое и шипучку. Мы отходим под дерево, едим, пьем и веселимся при условии, что они не ждут от меня оплаты потерянного времени. Они согласились, и мы запаслись провизией в буфете и подыскали подходящее дерево. Один из них, тощий и бледный паренек с каштановыми волосами, носил сумку Мануэля Кимбала, другой — Питера Оливера Барсту. Этот второй был низеньким и толстым, с живыми карими глазками и множеством веснушек. Звали его Майк Аллен. Мы устроились под деревом, и прежде чем начать трапезу, он заявил. — Знаете, мистер, а ведь нам и не платят. — Ты хочешь сказать, вы работаете за просто так? — — Нам платят только за то время, когда мы на круге. Мы совсем не теряем времени. У нас все равно не было бы партий до окончания обеда. — Да что ты говоришь? Ты чертовски честен даже слишком. Если не поостережешься, работать тебе в банке. Ешь давай свой бутерброд. Пока мы жевали я перешел к четверке барсту. Потому как мальчики отбарабанили всю историю... Было несложно догадаться, что они повторяли ее не меньше тысячи раз. Андерсону, Корбиту и, конечно же, другим носильщикам, родным и друзьям во дворе, они ни разу не запнулись, у них был готов ответ на все до мельчайших подробностей, и потому я почти распростился с надеждой выудить из них что-нибудь новенькое». Они рисовали эту картину уже столько раз, что теперь могли изобразить ее с закрытыми глазами. Не то чтобы я ожидал чего-нибудь эдакого, просто работая на Вульфа, давным-давно усвоил, что монетка обычно закатывается в самый темный угол. Я не услышал ничего, что существенно расходилось бы с историями Ларри Барстоу и Мануэля Кимбала. Когда бутерброды и прочие угощения закончились, я понял, что бледный худой мальчик выдаен досуха и отправил его назад к начальнику. Толстика Майка я чуток придержал под деревом. Была в нем некая сметливость, он мог кое-что заметить. Например, как вел себя доктор Брэдфорд, когда достиг места трагедии у четвертой лунки. Но и здесь мне не перепало ни крошки. Малый лишь припомнил, что доктор совсем запыхался, когда подбежал к остальным, а когда поднялся после осмотра барсто был хоть и бледен, но спокоен. Я спросил насчет сумки для клюшек. На сей счет у него не имелось ни малейших сомнений. Он совершенно точно положил ее в автомобиль барстоу спереди, прислонив к водительскому сиденью. Я сказал, ты, Майк, несомненно, был очень взволнован. А кто бы не волновался в подобную минуту? Может, ты положил ее в другую машину? Нет, сэр, других машин там не было. А вдруг ты положил туда чью-то чужую сумку? Нет, сэр, я не тупица!» Когда работаешь носильщиком, то учишься откидывать одним взглядом сразу все головки, чтобы убедиться, что все клюшки на месте. Когда я прислонил сумку к сиденью, то так и сделал. И помню, что все головки были новые. Новые головки? Ну да, они все были новые. Почему это? Ты что, имеешь в виду, что барсту поменял головки? Нет, сыр, клюшки были новые, новая сумка с клюшками, которую ему подарила жена. Что? Ну no, да.